Уже никогда больше не увидит огня, разве что только в аду. К тому же средство не оставляет следов, и недуг, который оно вызывает, неизлечим. — Откуда ты узнала? — Да так, — ответила Беатриса, лениво пожимая плечами и кокетливо потупив глаза, будто разговор шел о самых легкомысленных предметах. Достаточно примешать к воску порошок. — А ты-то почему добиваешься этого? — спросил Эврар. Беатриса притянула тамплера к себе, приблизила губы к его уху, словно хотела поцеловать. — Потому что есть еще люди, кроме тебя, которые тоже хотят отомстить, — шепнула она. — Поверь мне, ты ничем не рискуешь. Эврар размышлял с минуту. Было слышно только его бурное дыхание. Взгляд его стал еще более колючим, засверкал еще ярче. — Тогда не будем медлить, — заговорил он обычной скороговоркой. — Возможно, мне скоро придется уехать. Не говоря об этом никому. Племянник великого магистра, месье Жан де Лонгви, начал нас потихоньку собирать. Он тоже поклялся отомстить за смерть мессира де Моле. Ведь не все мертвы, как ни старается уморить нас этот гнусный пес Ногаре. Недавно сюда приходил один из наших братьев Жан Дюпре. Он принес мне послание и сообщил, чтобы я готовился отправиться в Лангр. Вот было бы хорошо принести с собой в дар мессиру де Лунгви душу Ногаре. «А когда у меня будет этот порошок?» «Он здесь», — ответила Беатриса, открывая кошель. Она протянула Эврару маленький мешочек, который тот осторожно приоткрыл. В мешочке был насыпан порошок, вернее, два почти несмешанных порошка, один тускло-серый, другой белый, кристаллический. «Это пепел» сказала Эврар, показывая на серый порошок. Да, подтвердила Беатриса. Пепел. Это сожженный язык человека, убитого на горе. Для того, чтобы привлечь к нему дьявола и не ошибиться. А это, добавила она, указывая на белый порошок, это фараонова змея. Не бойся. Она убивает только в состоянии горения. Когда ты сделаешь свечу? Немедленно же. Еще успеешь. Анжельбер скоро вернется. Через час, не раньше. А ты постой пока в лавке, как будто ждешь продавца. Эврар притащил в свой закут печурку и задул потухающие угли. Потом из пачки... Предназначенный для хранителя печати, он вынул уже готовую свечу, положил ее в форму и сунул в огонь. Когда воск достиг нужной мягкости, бывший тамплиер сделал по всей длине свечи желобок и аккуратно высыпал туда содержимое мешочка. Беатриса, которая во время всей этой операции простояла в лавке со скучающим видом покупательницы, ждущей, когда ее обслужат, нет-нет, да и заглядывала за занавеску, где Эврар с Багровым в отцветах пламени лицом хлопотал вокруг печурки, припадая на больную ногу. А про себя она шептала заклинание, где трижды упоминалось имя Гийом, Покончив с работой, Эврар остудил свечу, окунув ее в бак с холодной водой. — Готово! — крикнул он Беатрисе. — Можешь идти сюда! Свеча была готова, и даже самый внимательный глаз не обнаружил бы на ее гладкой поверхности никаких подозрительных следов. — Недурно сработано для человека, который привык действовать мечом, — произнес Эврар, — и лицо его загорелось жестоким торжеством. Положив свечу на место, он добавил, — Будем надеяться, что она верная посланница вечности.